259. Май 11. -е. Никогда не следует равняться по низшим точкам состояния сознания, но по высшим. И эти-то расстояния от одной высшей точки до другой и составят путь восхождения. С ними надо связать сознание, но не с теми, которые внизу, которые являют линию движения оболочек во времени. В момент смерти сознание, устремленное к наивысшему, к нему и устремится после освобождения от тела. если это же сознание возьмет за отправную точку своего низшего падения и сосредоточится на ней, то магнит устремления увлечет его в сферы отправной точки соответствующей. Так, имея в себе тенденции различных порядков, можно обосновываться на высочайших Конечно, основные лейтмотивы будут звучать в сознании, развертывая присущие им возможности. Но сознательное направление сознания по определенному руслу устремления даст явление корабля, твердо направляемого рукою опытного и сильного кормчего, в то время как при отсутствии властной утверждающей воли микрокосм будет подобен судну без руля и витрил в полной власти стихий и течений. Сознательная воля в данном случае играет решающую роль. Потому и говорится о том, чтобы все поступки совершались с уизволению воли, но не вопреки ей и хорошие, и плохие, ибо тогда воля укрепляется, но не разрушается. Если человек по воле своей проявил сильное негодование и поднял меч, фосфорная ткань остается целой. Если же вместо негодования побеждает астрал, и вспыхивает обывательское раздражение, фосфорная ткань сгорает, и сознание несет всю тяжесть допущенной ошибки. Поэтому Архат не допускает ни одного поступка, идущего вразрез с желанием и санкцией его воли. Передав власть воле, нельзя уже ничего совершать без ее изволения. Это не значит, что человек должен сразу же стать совершенным. Но это значит что все совершаемое уже делается при условии вмешательства и утверждения волевого и так никому и ничему власти над сознанием не дается корабль может избрать любой океан или море любую стоянку или отдых любой ремонт или чистку и встретить любую волну но послушной рулю воли и уцелеет без руля гибель неизбежна. этим опасен медиумизм «Потому инертность, леность, безволие осуждены, ибо дают отсутствие руки направляющей. «Потому безвольное подчинение обстоятельствам разрушительно. «потому ничьим мнением, ничьим желанием, ничьим эмоциям подчиняться нельзя, «и прерогативы царственной воли своей передавать кому бы то ни было и чему бы то ни было не следует». Контроль воли заключается в том, что все, что идет со стороны людей или изнутри, должно быть пропущено через сознание, освещено его лучом и разрешено, дозволено, допущено, утверждено или санкционировано его волей. Без этой печати воли ущерб и вред неминуемы. Даже на все хорошее и лучшее накладывается печать воли. Даже учитель настаивает на слиянии сознания, но не на подчинении и порабощении воли ученика, а воли учителя. Формула «Да будет, владыка, воля твоя» предполагает именно слияние двух воль, устремленных к свету, но не рабство, и безвольное подчинение сознания человека, сознанию иерарха. Свобода воли есть основной закон эволюции, Без наличия свободной воли невозможно восхождение духа. Не нужны рабы сагбенные. Сыну дается наследство по праву, но не рабу, присмакающимся. Потому отменяются все сожаления, терзания и раскаяния. Не приложен неколеблемый путь через все, что есть в сознании. Изжитые и неизжитые, хорошее и плохое, доброе и злое. Все лучшее в человеке в данный момент может оказаться плохим и ненужным через несколько ступеней лестницы духа. Но Архат знает, что качества утверждаемые преданность, смелость, устремление, торжественность при правильном их понимании являются собой положительного аспекта сознания и расширяясь могут быть протянуты в беспредельность, ибо сущность самая сущность качеств безотносительно. Так, например, постоянство в добре или устремление к свету или преданность учителю всегда и при всех условиях будут безотносительны в благости своей сущности. Потому волевое построение жизни может быть четким и твердым, ибо конечной целью всякого центра жизни есть утверждение в нем света, во всей его беспредельности. Потому, говорю, все, и хорошее, и плохое обращу на благо его блага. Потому, говорю, не надо смущаться ничем, но надо в полном доверии к руководящей следовать за владыкой. Учеников выбирал из самой гущей жизни, и не было среди них святых. Не святость нужна, но и известное качество сознания, допускающее явление ученичества. Потому суд наш о людях не похож на суд человеческий. Потому часто люди, вознесенные вами, в ученики не годятся потому мерки наши иные. Преданного разбойника предпочтем румяный и масляный добродетель и блудницу святоши, возносящему благодарение Богу, что он не такой, как другие. Не поступки оцениваем, но степень свободы и связанности сознания при прохождении его через жизнь. Великость людей не по малости их определяем, но по великости огненной черты духа. Не по слабости мы их судим но по вершинам духовных сокровищ, оставляемых ими человечеству. Ибо слаба плоть, и немощно тело, и смертно, но велик, бессмертен и огненен дух. Цветы духа есть нить жизни, утверждающие бессмертие.